Анна Май. Аллергия. Скажите ей прощай. Игра в русскую рулетку – именно такой становится жизнь для многих людей, страдающих аллергией и лекарственной непереносимостью. Самое страшное, что многие из них даже не подозревают об этом. А ведь, судя по данным специалистов, эта проблема впрямую касается более четверти взрослого населения и половины детей.